и тяжело протопал по истертым ступенькам на тротуар снаружи. Шаги стихли, и Джонс понял, что долгая ночная вахта началась. Глава вторая Позже, оставшись в одиночестве в огромном сводчатом зале, Джонс проклял детскую наивность, приведшую его сюда. Первые полчаса он ежеминутно зажигал карманный фонарик, однако теперь,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 целая вечность. Роджер появится в восемь. до да, рабоны. Задолго до его прихода на улице расцветет, но в подвал не проникнет ни одного луча света. Все окна заложены каменной кладкой, за исключением трех тусклых прямоугольников, выходящих во двор из мастерской. Утомительные пари. Ничего не скажешь. Слуховые галлюцинации обрели пугающую отчетливость.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 Роджерс, чьи видимые повреждения ограничивались глубокой царапиной на левой щеке, пришел в сознание. «Глупец! Вырожденец нортида, Зловоние Кейтуна! Сын псов, что воют на дне Азата! Твоя жертва сделала бы тебя бессмертным, но ты недостоин достоин ее! Берегись, ибо он голоден!»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 Вглядевшись пристальнее, он обнаружил, что рассматривает посмертную маску Роджерса. Какие чувства двигали сумасшедшим художникам. Эгоистическое желание запечатлеть собственные черты в бессмертном творении. Или тут нашел выход подсознательный страх перед собственным произведением. Изуродованное лицо было передано с безграничным искусством. Следы уколов, сколь совершенно не воспроизводили мириады ран, нанесенных несчастному псу в мастерской Роджерса. Однако это было не все. На левой щеке выделялась неправильная боростка, нарушавшая общее впечатление, словно скульптор пытался скрыть дефект своего первого слепка. Чем дольше Джонс вглядывался, тем больше ужасала его загадочная боростка. Внезапно,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 Говард Лавкрафт Хейзел Хилд Ужас в музее Рассказ читал Олег Булдаков.